Глава восьмая В эту ночь уже никто не заснул. Полиция приехала через 8 минут. Еще через 20 минут прибыл крайне недовольный Терачини, которого вызвали из дома. Он уже успел принять натворное и даже заснуть, когда ему позвонили. Поиски в отеле ни к чему не привели. Достаточно быстро удалось выяснить, что звонили из подземного перехода, находящегося в центре города у станции метро Кавур. Посланная на место группа сотрудников полиции, естественно, никого там не обнаружила. В пятом часу утра Терочини собрал срочное совещание, для чего в отеле специально открыли ресторан. Сотрудники комиссара сидели мрачные, недовольные, считающие, что преступник по существу издевается над ними. Дабс расположился в углу и чертил какие-то геометрические фигуры, не вмешиваясь в общий разговор. Брюлей устроился рядом со своим итальянским коллегой, а Дронга оказался на другом конце стола. Как известно, в отношении к работе особенно ярко проявляются характеры. Существуют индивидуумы, которые слишком серьезно воспринимают на службе самих себя. И есть люди, которые настолько серьезно относятся к своему делу, словно это самое важное занятие на свете. Террачини принадлежал ко второму типу людей. Он часто ворчал, бывал недоволен, постоянно недосыпал, но к своим собственным обязанностям всегда относился сверхсерьезно. «Этот сукин сын решил сыграть с нами в свою игру!» — зло заявил комиссар. «Но он глупо подставился. Нам нужно вычислить, кто знал о приезде группы экспертов и о том, где они остановились». — Вы составили список? — спросил он у одного из своих офицеров. Тот устало кивнул. — Почти никто этого не знал. Мы, конечно, проверяем, но про отель было известно только членам нашей группы. Даже в Национальном бюро Интерпола подробности были посвящены немногие. — Сколько человек? — рявкнул Террачини. — Из сотрудников Национального бюро только двое, — ответил офицер. — Мы их проверяем, но... Что? — Что? Говорите! — торопил Терочини. — У обоих семьи, у одного четверо детей, у другого двое, у второго есть даже внук. Оба более 20 лет в полиции, прекрасные послужные списки. Мы не думаем, что эти люди... — Простите, сеньор, комиссар, но больше никого нет. — Никто не считает, что этот маньяк — сотрудник полиции в Риме, — вмешался Брюлей или что у него есть сообщник среди ваших коллег. Иначе мы его легко вычислили бы. Достаточно выяснить, кто из сотрудников полиции отсутствовал на работе именно в те дни, когда этот маньяк совершал убийство. Вы же понимаете, что такого совпадения быть не может. И если преступник не дурак, а он, судя по всему, совсем не дурак, а скорее психопат, то правильнее предположить, что он мог воспользоваться сведениями, которые получил от одного из ваших сотрудников. Но только сведениями. Остается выяснить, кто из ваших людей мог рассказать ему о нашей группе. «Никто — Никто! — отрезал Терочини. Ему принесли кофе, и он благодарно кивнул головой с завистью, глядя на Брюлея, который достал трубку. Врачи запретили ему курить, и теперь вместо обычных двух-трех пачек сигарет в день он выкуривал лишь одну, злоупотребляя крепким кофе. — Я отвечаю за своих людей, — добавил комиссар, отклёбывая из чашки. — Никто из моих сотрудников не мог сообщить, где вы остановились. Все понимают, что могут подставить не только вас, но и своего коллегу Луизу Филачи. — Может, кто-то в ее отделе? — предположил Дабс. Зависть, соперничество, неприятие. Нужно проверить молодых женщин. Они всегда критически относятся к своим более симпатичным коллегам. Дронга вспомнил лицо женщины-офицера полиции, которая сопровождала их в ресторане. Конечно, ей не нравилась ни порученная работа, ни Луиза Филачи, ни ее кавалер. Но это совсем не значит, что она могла сообщить преступнику о месте проживания приехавших экспертов. — Мы проверим всех сотрудников, — повторил комиссар, — и мужчин, и женщин, всех без исключения, даже секретарей и водителей. Но я думаю, что нам лучше исходить из версии мистера Доула. Он считает, что убийца, скорее всего, англичанин, и поэтому решил поискать его среди подозрительных людей, побывавших в Кельне. Оказалось, что один из пяти граждан Великобритании, зарегистрированных в тот день в этом городе, Подходит под описание нашего маньяка. Доул звонил мне и сообщил об этом. Вставил дронга Я тоже с ним разговаривал. Сообщил Террачини. Доул умеет искать. Он нашел человека, отправившего сообщение из Кельна. Сейчас полиция проверяет версию мистера Доула. Подозреваемый из Брайтона, ему 42 года, белый, работает визажистом. Скотланд-Ярд выясняет, где он был в те дни, когда совершались последние убийства. А заодно проверяют и его группу крови. — Визажист, — подумал Дронга, Мы ведь предполагали, что убийца может оказаться художником. — Черт возьми! Кажется, Доул вышел на верный след. Хотя сам Доул не совсем в этом уверен. Он сказал, что ему удалось вычислить англичанина, посетившего в Кельне интернет-клуб, но не назвал его убийцей. Это совсем разные вещи. Поэтому Доул не заявил более определенно. Его что-то смущало. Он ждет окончания проверки. Да-да, ждет более конкретных фактов. «Вы думаете, что этот визажист сейчас в Риме?» — спросил Дабс. «Мы проверяем все факты», — еще раз пояснил Террачини. Было заметно, что наибольшее раздражение у него вызывают Дабс и Дронга. План, предложенный американским экспертом ФБР, казался итальянскому комиссару чудовищно опасным, и он сильно беспокоился за жизнь сотрудников своего комиссариата. Что касается дронга, то этот эксперт раздражал его и своим независимым поведением и независимым мышлением. — Мы постараемся вычислить этого типа, но мне кажется, что эксперимент с сеньорой Фелачи нужно завершать, — твердо заявил комиссар. — Наоборот, — возразил Дабс. — Если мясник так рискует, значит, наша уловка сработала. Он сделает все, чтобы совершить преступление именно над нашей приманкой. Коли ему известно о нашем приезде, то он наверняка должен знать и о нашей засаде. А то, что пока об этом молчит, лишний раз доказывает, он готовит какую-то пакость. Мы должны оказаться рядом с сеньорой Фелачи раньше его. «А если опоздаем?» В сердцах поинтересовался Терочини. — Что? — не понял Дабс. — Ничего. Постараемся сработать лучше, чем в случае с вами. — Маурицо! — обратился Терочини к одному из своих сотрудников. — Ты у нас, кажется, лучший стрелок. В ответ молодой человек, красивый, высокий, стройный, голубоглазый, смущенно кивнул. Дронга почувствовал укол ревности или зависти. — Поедешь к сеньоре Фалачи и будешь рядом с ней, — приказал комиссар. — Не в соседней комнате, а рядом с ней. Ты меня понял? Сообщи ей, что это приказ. Мой личный приказ. Будешь ходить за ней, в туалет и обратно. Вместе с ней купаться, есть, пить, спать. Если она захочет поменять прокладки, будешь ей помогать. Ты все понял? — Ясно, — совсем смутился Маурицио. — Сейчас же поеду. На вид ему было не более 25 лет. Было заметно, что такой приказ комиссара кажется ему чрезмерным. «Все время рядом с ней», — твердо повторил Терочини. «А всем остальным проверять наших сотрудников, всех без исключения, даже меня самого. Не обязательно, что маньяк окажется среди проверяемых, но он может оказаться где-то рядом. Проверять всех без исключения», — махнул он рукой. Брюлей взглянул на часы. «Пожалуй, я поеду вместе с вами в комиссариат», — предложил он. «Сегодня нам уже все равно не заснуть». «Я тоже поеду», — поднялся Дабс. «Как хотите», — устало согласился Терачини. «Но в отеле я должен оставить охрану, у меня приказ руководства». Дронго поднялся следом за остальными, — Посмотрев на Маурицио, он подумал, что хотел бы оказаться на его месте. Но в его возрасте и в его положении неудобно напрашиваться на роль обычного телохранителя при красивой молодой женщине. Естественно, он ничего не сказал, но мысленно представил, какой красивой парой могут оказаться Луиза Феллачи и ее молодой коллега. И от этого ему вдруг стало грустно. В последнее время он вообще обратил внимание, что при виде красивых молодых людей ему чаще всего становилось грустно. Может потому, что он почти физически ощущал, как со временем поблекнет и исчезнет эта красота? Или потому, что нередко видел несоответствие красивого внешнего облика внутреннему содержанию человека? А может просто начал стареть и от этого завидовать молодым? В полицию они приехали в шесть часов утра. Злые и невыспавшиеся сотрудники отдела встретили их недружелюбно. Всем казалось, что именно приезд экспертов Интерпола спровоцировал появление маньяка в Риме. С утра зарядил еще более сильный дождь, чем накануне. И Дронга в очередной раз подумал, что нужно сменить легкую куртку на плащ. Дом Джил находился в 30 километрах от Рима но Дронга и не думал там появляться. Если преступник знает, в каком отеле они остановились, то, возможно, наблюдает и за всеми их передвижениями. Ведь всякое может случиться. А что, если они так и не найдут маньяка? Дальше думать ему не хотелось. Нужно просто заехать в магазин и купить новый плащ. Работа не прекращалась ни на минуту. Каждый был занят проверкой собственных списков, понимая важность и срочность задания. В Брайтоне всю ночь работали сотрудники Скотланд-Ярда, проверяя версии Мишеля Доула. В семь утра из Кельна еще раз позвонил Доул. У него не осталось никаких сомнений насчет подозреваемого англичанина. Вместе с Антоном Евстафьевым они нашли продавца в киоске, расположенном напротив входа в интернет-клуб который сумел вспомнить, что видел выходящего оттуда человека, совпадающего по внешним приметам с подозреваемым. Ошибка полностью исключалась. Сообщение в Интерпол передал по интернету из Кельна визажист из Брайтона Джордж Энеси. Это означало, что Доул сумел сделать невозможное – вычислить в миллионном городе заезжего гостя. Уже в 8 часов утра отделение полиции в Брайтоне получило указание из Лондона задержать Эннеси и допросить его. Примерно в это же время, когда время было уже 9, по всем городским отелям тоже началась проверка. Искали прибывшего из Великобритании Джорджа Эннеси. Еще через полчаса стало известно, что у себя дома в Англии Эннеси не ночевал. Его сестра сообщила, что он уехал два дня назад в Лондон к своему другу. В Рим были переданы фотографии Эннесси. В десять часов утра Террачини приказал их растиражировать и разослать по всему городу. дронга взял одну из фотографий, смотрелся в лицо на снимке. Мягкие черты, полноватые губы, рыхлый подбородок, словно раздавленный нос. Неужели этот человек виновен в стольких преступлениях? Неужели он и есть тот самый Стаффордский мясник? Теперь была известна и его биография: Дронга внимательно изучил листок с ее изложением. Учился, работал, в 20 лет уехал в Канаду, потом снова вернулся, пытался открыть свое дело, разорился, учился в Америке. Считался неплохим бизажистом. Много ездил по Европе. Стоп! Так как раз не в его пользу. Но почему он? Почему именно этот тип? Никогда не был женат, живет вместе со старшей сестрой, также не вышедший замуж. В справке ничего не говорилось и о наличии у НСС подруги. А ему, между прочим, уже 42 года. Если у него никого нет, то почему? Почему в 42 года у мужчины ни жены, ни любовницы? Это уже серьезный повод для размышлений. Впрочем, почему серьезный? подумал дронга. Мне 45, а я тоже один. Ведь Джил с детьми живут отдельно от меня. И у меня тоже нет постоянной любовницы или подруги. Вполне подхожу под такую справку. А еще у меня такая же группа крови, как у этого маньяка. И я люблю путешествовать. Все-таки это очень несправедливо, решил дронга. Если у женщины в 42 года никого нет, то ее считают несчастной. Подруги жалеют, близкие пытаются найти ей подходящего человека. А если у мужчины в таком возрасте нет подруги, сразу возникает мысль о патологии. Считается, что он без труда в любой момент может найти себе пару. И если рядом с ним нет женщины, то это вызывает подозрение. Почему-то считается, что жить холостяком в 42 года не совсем нормально. Дронга еще раз посмотрел на фотографию Джорджа Эннеси. Неужели этот человек с таким лицом и с такими глазами убил стольких женщин? Его отец умер, когда парню было 15, мать, когда ему исполнилось уже 35. Внешне у Эннеси все выглядит благополучно. Как же возник тот самый зверь? С чего все могло начаться? К нему подошел Бирджил Дабс. — Довольно необычное лицо для маньяка, сказал американец. Слабая и безвольная. Обычно у них немного другие лица и совсем другие глаза. А этот, скорее, не похож на психопата. И, кстати, у него нет знакомых полицейских ни в Италии, ни в Англии. Доул не мог ошибиться. Отозвался, не оглядываясь дронга. И этот продавец опознал Эннеси. «Я могу добавить еще кое-что». — сообщил Дабс. — Мы проверили. До того, как отправить сообщение и фотографию нам, он вышел на свой сайт и переслал на него эту же фотографию, как доказательство своей вины. Зачем он это сделал? — Не знаю, — ответил Дронга. Но если его сегодня арестуют, то узнаем. — Теперь уже точно возьмем. Дабс посмотрел на часы. — Не хотите составить мне компанию? Уже 10 часов утра. Может, вместе позавтракаем? — А где комиссар Брюлей? — Он поехал в национальное бюро. Хочет проверить на месте, кто мог знать о нашем приезде. Но как только Эннесси будет в наших руках, мы сразу у него выведаем, кто сообщил ему о нашей группе. — Так вы идете завтракать? Дронго кивнул в знак согласия, положив фотографию Эннеси на столик. Остается определить группу крови этого типа и узнать, где он находился в те моменты, когда совершались эти убийства по всей Европе. Едва они вышли из здания полиции, как снова хлынул проливной дождь. Пришлось перебегать от дома к дому в поисках подходящего кафе. Наконец одно они облюбовали дабс заказал себе сэндвич и кофе экспресса а дронга попросил принести ему чай и омлет с сыром размешивая в кофе ложку сахара дабс поинтересовался у коллеги что вы думаете насчет эннеси не знаю ответил дронга пока не знаю Доул не мог ошибиться вы тоже вряд ли ошибаетесь Получается, что маньяк, которого мы ищем, именно Эннесси. — А почему вы раньше не могли уточнить, что он заходил на свой сайт? — Каким образом? — спросил Дабс. — Мы ведь не знали, кто именно отправил нам сообщение. Вы представляете, какое количество людей одновременно работает в интернете? У него свой сайт и свой пароль. Мы не можем следить за всеми одновременно. Это нереально. Хотя сейчас пытаемся вычислять педофилов и маньяков по их сообщениям. Но они обмениваются паролями. У них своя закрытая информация, свои коды, свои закрытые сайты, свои секреты. Поэтому мы и вышли с предложением создать компьютер Пол. Самое время. Весь мир уже помешался на интернете. «Сегодня невозможно представить без него нашу жизнь». «И смерть», — добавил дронга «И смерть», — согласился Дабс. «Через компьютер можно вывести из строя корабли и поезда, сбить самолет из курса, устроить аварию. В общем, сделать все, что угодно. Мы стали слишком доверять нашим компьютерам. Я все время с ужасом думаю, что может произойти», если однажды неведомый вирус уничтожит все наши программы. Человечество просто остановится в своем развитии, и все придется начинать сначала». «Не придется», — мрачно заметил дронга «У этих типов свой подпольный мир. С его пиратскими сайтами, незаконными копиями, нелицензированными программами». «Да», — согласился Дабс. Между прочим, Марку Дютро, тому самому убийце из Шарле-Рура, помогала его жена. Еще у него было несколько друзей, с которыми он обменивался информацией. Жену арестовали, а с друзьями пока не ясно. Но мне нужно бежать. Мы проверяем всю информацию об эннесе во всемирной сети. Его связи, его письма по электронной почте за последние годы, извините меня я оставлю деньги за мой завтрак на столе не обязательно я заплачу в дронга проснулся кавказский мужчина не нужно улыбнулся дабс вам никто не говорил что вы чем то похожи на итальянца нет но я принимаю это как комплимент вообще то я думал что больше всего на итальянцев похожи французы почему французы удивился дабс потому что они рядом нет по моему как кто сказал что француз это печальный итальянец дабс громко рассмеялся он оставил на столике купюру и торопливо зашагал к выходу дронга не спеша допил чай съел омлет после чего попросил официанта подать счет и вызвать такси на улице теперь моросила. В эту весну на Апеннинах было особенно холодно. Сев в автомобиль, Дронго попросил водителя отвезти его на Виа Барберини, где находился известный ему магазин Бриони. Нужно было купить плащ. В молодые годы ему больше нравились вещи от Валентина, Ива Севларана, Армани. Но если и теперь итальянские мастера ему нравились по-прежнему, то марку французского кутюрье он стал воспринимать как символ ширпотреба. Так прежде случилось с маркой Пьера Кардена, когда на любую продукцию, выпускаемую в мире, ставилось клеймо известной фирмы. В результате одежда сначала от Кардена, а затем и сен лорано превратилась в обычный поточный товар. Правда, марки от Диора или Шанель все еще сохраняют свою эксклюзивность, но с годами Дронго позволил себе перейти на одежду от Бриони и Зенья, более буржуазных и солидных фирм. Ведь все со временем меняется, не только его привычки и пристрастия, но и окружающая среда. Вот и когда-то воспринимаемые в качестве американских высоких стандартов отели «Хилтон» постепенно превратились в ничем не приметные коробки с небольшими комнатами и довольно примитивным набором услуг. Отели сети «Мэриот» вообще выродились в нечто невообразимое, как только вместо женщин-уборщиц в них стали нанимать мужчин из азиатских стран. В результате качество уборки номеров резко упало, состояние постельного белья стало просто позорным, а обслуживание в номерах превратилось в проблему для гостей. Дронга стал избегать таких отелей, понимая, что нужно выбирать другие стандарты и другое качество обслуживания. Ему нравились солидные пятизвездочные отели испанской сети Мелиа, Все еще стабильно сохраняющие высокое качество работы отели «Шератон», очень сильно изменившиеся в 90-е годы в лучшую сторону отели-сети Вестин и всегда эксклюзивные Four Seasons. Ведь большая часть его жизни проходит в поездках, поэтому он уделяет такое внимание отелям, считая их надежным убежищем, где хотелось бы отдохнуть и спрятаться ото всех остальных. С некоторых пор Дронга начал ощущать, как он из добродушного и общительного сангвиника постепенно превращается в скептика-меланхолика, И это даже стало его несколько беспокоить. И хотя пока вроде бы никто больше не замечает в нем этих признаков, достаточно уже того, что он сам о себе так думает. Даже любимый Фаренгейт настало пора отложить в сторону. Слишком многие стали узнавать его по этой характерной примете. Теперь Дронга все чаще пользовался другим парфюмом. Пришлось немало поэкспериментировать, пока он не напал на эксклюзивный аромат одной английской фирмы, готовившей парфюмы исключительно на заказ. Но Дронга старался никому не говорить об этом. Он был уверен, когда аналитик становится слишком известным, это мешает его работе. Чем меньше тебя знают, тем легче вести расследование. В Брионе... Дронго купил стандартный темно-синий плащ, который ему уложили в большой фирменный зеленый пакет с красной полосой. Забрав пакет, он вышел на улицу и решил спуститься на площадь Барберини, где, как ему было известно, нетрудно поймать такси. дронга любил и хорошо знал Рим, постепенно постигая очарование этого древнего города. Выйдя на площадь, дронга оглянулся по сторонам. Справа от него наверх уходила знаменитая Вио Венетта, которую снимал в своих фильмах Великий Филини. Поднявшись по этой улице, можно войти в бар Харрис, который так нравился Хемингуэю. дронга с грустью подумал, что слишком мало позволял себе появляться в Риме вместе с Джилл и детьми. Хотя, кажется, он не одинок в подобной ситуации. Среди телевизионных каналов, которые он обычно смотрит, есть и российский НТВ, где работает популярный журналист Савик Шустер. дронга знал, что у Шустера жена тоже итальянка и тоже двое детей, которые живут во Флоренции. В чем-то мужчины были похожи друг на друга. дронга хотел повернуть налево, чтобы подойти к стоянке такси, когда увидел спешащую к нему женщину, очень молодую и симпатичную, с характерным азиатским лицом с резко очерченными скулами, узким разрезом глаз, тонкими губами и красивыми волосами. Женщина была в длинном белом плаще, надетом поверх темного свитера и светлых брюк. Она подошла к Дронго и, извинившись, спросила по-английски. — Вы не знаете, как мне пройти на Виа-дель-Корсо, к плаца Колонна? Это было совсем недалеко от площади Барберини. Дронго улыбнулся. Молодая женщина ему понравилась. Она напомнила ему японку Фумико, с которой он познакомился несколько лет назад в Токио. «Вам нужно спуститься вниз», — показал Дронга, «Отсюда близко». «Вы бывали раньше в Риме?» «Нет», — ответила она, — «я первый раз в Италии и вообще первый раз в Европе». Он уже понял, что женщина японка. «Обычно они летают через весь мир целыми группами и везде ходят вместе, традиционно выстраиваясь длинными очередями в модные магазины». «Вы приехали с группой?» — спросил он, не сомневаясь, что это так. «Нет», — улыбнулась она учтиво, — «я приехала одна. Я давно мечтала побывать в Италии». «Пойдемте», — неожиданно даже для себя предложил Дронга. «Я вас провожу». Женщина удивленно посмотрела на него и согласно кивнула. Как вас зовут? Полюбопытствовал Дронга, пока они переходили улицу, спускаясь вниз к центру города. А ячо? представилась она. Я из Киота. Прилетела сюда, чтобы увидеть Рим. Я так много слышала об Италии. Ну и как вам нравится? Очень восторженно произнесла А я чё. Мне здесь все интересно. А вы итальянец? нет ответил дронга я из баку меня обычно называют дронга по ее лицу он понял что ни название города ни его имя ей ничего не говорят впрочем неужели он ожидал другого вы хотите что то увидеть или вас ждут на площади уточнил дронга меня ждут сообщила она там должен быть магазин в котором меня будут ждать У нее в руках был небольшой светлый пакет из магазина парфюмерии. У дронга пакет от Бриони. Со стороны могло показаться, что это обычная пара иностранцев, приехавшая посмотреть на римские памятники и сделать покупки в дорогих магазинах. Он шел рядом с ней и молчал: Если бы они встретились в другое время и в другом месте, возможно, Дронга предложил бы ей увидеться, вместе поужинать. Но на этот раз он приехал в Рим совсем по другому делу, и ему не хотелось подставлять эту симпатичную японку, похожую на высокую фарфоровую статуэтку. — Вы бывали в Японии? — поинтересовалась Аячо. — Два раза, — сообщил дронга И вам понравилось? — улыбнулась она. — Люди и традиции — да, а цены и условия жизни — нет, — поделился он впечатлениями. — Про цены я понимаю сказала тщательно подбирая слова Аячо. — а про какие условия жизни вы говорите ваши частые землетрясения пояснил дронга они очень действуют на нервы я вообще опасаюсь разных природных катаклизмов тем более таких по виду вы не похожи на трусливого человека призналась Аячо. — поэтому я к вам и подошла у вас вид надежного и мужественного мужчины спасибо улыбнулся дронга осторожнее Он схватил ее за руку. При переходах нужно более внимательно смотреть по сторонам. — Но ведь горит зеленый свет? — возразила законопослушная японка. — Только в Италии этого мало, — усмехнулся Дронга. И хотя итальянцы, безусловно, европейцы, южные итальянцы немного менее европейцы, чем все остальные. А я че рассмеялась. — Вы так смешно говорите? Посмотрите на галерею, мимо которой мы сейчас проходим. Она как раз напротив площади, которая вам нужна. Знаете, ее назвали в честь выдающегося итальянского актера Альберто Сорди. Вы о нем слышали? Нет, призналась она. Но я видела много итальянских фильмов. Феллини, Пазолини, Расселини. Я правильно называю фамилии? Да, все верно. А Сорди часто играл в фильмах Феллини. По-моему, они были друзьями. Друнга. Вспомнил великого итальянского трагического комика и улыбнулся. Сорди создал незабываемые образы на экране. И вообще, в 50-е-60-е годы прошлого века итальянское кино сделало больше для развития культуры, чем любой другой кинематограф мира. Ему припомнилось, как один из его друзей уверял, что в мире вообще существуют только две по-настоящему кинематографические нации – итальянцы и грузины. Можно поставить камеру на улице и снимать всех подряд прохожих. Все будет выглядеть органично и естественно. Правда, затем его друг сказал, что этим двум нациям нужно добавить и евреев. Но что Дронга справедливо заметил, что евреи в любом деле стараются не быть последними, и этому у них стоит учиться. «Вы о чем-то задумались?» — спросила Аячо, осторожно дотронувшись до его локтя нет ответил дронга улыбнувшись мы уже пришли вот ваша площадь может мне помочь вам найти нужный магазин я его уже нашла показала ячу на здание возле памятника до свидания она как то замялась на прощание дронга подумал что нужно произнести какие то добрые слова или объяснить почему он даже не спросил где она живет но слова были не нужны они встретились чтобы расстаться таковы их судьбы. Встретились случайно в Риме на расстоянии многих тысяч километров от своих городов и теперь расстаются навсегда. Он пожал ее прохладную узкую ладошку и опять улыбнулся на прощание. — До свидания. Она чуть поклонилась и, немного покраснев, поспешила в свой магазин. Дронго почему-то тоже поклонился и повернул обратно. Однако, сделав пару шагов, обернулся А я тоже обернулась и весело помахала ему рукой. Он пошел к стоянке такси, и в этот момент зазвонил его мобильный телефон. Слушаю, быстро ответил дронга. Они его взяли, сообщил Брюлей. Где ты находишься? Приезжай скорее к нам.